первых месяцев войны. И все-таки то была работа толовая. Все мы от рядового летчика до комдива рвались на фронт. В Москве было в разгаре лето. В кабинетах управления ВВС офицеры изнывали от жары. Это внешне. А внутренне все были крайне встревожены обстановкой, сложившейся на дону. Враг занял Вородиж. Его танковые клинья своими остриями грозили Сталинграду и Кавказу. Да, лето сложилось крайне тяжёлое. Фашисты писали в листовках, что русским под Москвой помогла зима, что русские летом воевать не умеют и что сыны фюрера возьмут реванш за Москву. Для такого заявления фашистов имели свои козыри. В конце мая 1942 года ему удалось разбить нашу Изюм-Барвенковскую группировку, изготовившуюся к наступлению и вместо этого попавшую в окружение. В том же месяце гитлеровцы смяли нашу оборону в Крыму и полностью его захватили. Наши армии на юго-западном и южном фронтах отступали. Куда? Где тот рубеж, на котором дастся остановить врага? Вот вопросы, которые волновали каждого из нас в те дни. Нужны были срочные и энергичные меры для организации отпора врагов. Это понимали все советские войны от солдата до генерала. Поэтому я не удивился тому, что в приказе о создании штурмовой авиадивизии был дан очень малый срок подготовки ее к боевым действиям. Точнее, никакого срока не было. Сформировавшись, она сразу должна была вступить в бой. Что же представляла собой штурмовая авиация, которой не имела ни одна армия капиталистического мира? В нашей армии такая авиация была создана и начала успешные боевые действия против гитлеровцев. Мы могли создать такую авиацию, потому что у нас появился подходящий для нее по своим летно-тактическим данным самолет ИУ-2. Расскажу о нем подробно. После войны историки писали и долго ещё будут писать о том, что Ил-2 в боях зарекомендовал себя прекрасной боевой машиной. Наши лётчики называли его летающим танком, золотой машиной. У фашистов же штормовику Ил-2 было дано название чёрная смерть. Пусть будет чёрная фашисты и ныне недостойны. Это в отношении эпитет это А что касается другого слова смерть, то тут действительно наш крылатый броненосиц врага не щадил. Возможности для этого у него были богатые. Начнём с вооружения. Ил-2 имел две пушки, два пулемёта, реактивные снаряды и брал под крыло бомбовую нагрузку до 600 кг в разных вариантах. Самолеты наносил мощные бомбовые удары Если подкрыли ему, вешали две бомбы по четверть тонны каждая. А в таком варианте бомбового груза в вооруженцы записывали 2 ФАБ-250. Сбросив эти бомбы на соответствующий объект, штурмовик атаковал наземные цели реактивными старядами и пулемётным пушечным огнём. А если на него нападал воздушный хищник мистер Шмидт, то и в этом случае Ил-2 давал отпор врагу. С тыла атаки вражеского истребителя отражал воздушный стрелок, открывая огонь из пулеметов ШКАС. Если же враг заходил в лоб, то попадал под удар пушек, управляемых летчиком. Особо надо сказать о броне летающего танка. Чего греха таить, тяжеловат был Ил-2, но зато имел надежную броневую защиту, о которой летчики-штурмовики отзывались с благодарностью. Надёжные стальные листы прикрывали наиболее жизненно важные узлы машины: двигатель, баки с горючим и маслом, систему охлаждения и, самое главное, лётчика и воздушного струлках. Не редко бывало так: с боевого задания машина возвращалась, как говорят на честном слове, и все дивились, как же она держалась в воздухе, продырявлённый фюзеляж, в клочья изодранных крыльях и хвостовое оперение, разбита кабина. А самолёт всё-таки садится на своём аэродроме. Так смертельно раненого солдата осматривал его инженер и докладывал, что насчитал около 500 пробоин осколочных и пулевых. Сразу представлялась такая картина: бились в землю под штурмовику Ирликоны.